Можно я возьму немного? вежливо спросил я. Проголодался? заботливо спросил Хехельф. Возьми, конечно, но учти, обед уже почти готов. Да я-то пока не проголодался, объяснил я. Просто за нами плывут такие симпатичные полосатые рыбки. Они меня попросили. Рыбки попросили тебя? брови Хехельфа полезли вверх. Вот это да. «Что, так сказали? Дай нам фафуды!» «Так и сказали», — невозмутимо подтвердил я. «Вернее, они сказали, что готовы съесть все, что им дадут, но вежливо намекнули, что фафуды — это венец их желаний». «Да, рыбки-бэплы обожают фафуду», — растерянно согласился Хехельф. Потом он, понимающий, покивал и торжественно заявил. «Нет, Ронхол, ты у нас не мараха, это точно». Теперь я за тебя спокоен. Я и сам знаю, что я никакой не марахау и уж тем более не хурмангара, с достоинством сказал я. Но почему ты Я хочу сказать, что кумафега на тебя очень даже действует, торжествующе объяснил Хехельв. Только очень необычным образом. Может быть, ты не в курсе, Ронхоул на у рыбке Б плени разговаривают. Поют иногда, это правда. Ну, человеческих языков они не знают, ни одного. А рыбы, знаешь ли, вообще не умеют говорить. Для тебя это новость? Ну, вообще-то нет, удивлённо сказал я. Ну я же не знаю, как тут у вас всё устроено. Я подумал, что если уж они петь умеют, ладно, всё равно, дай мне кусочков овходы. Умеют они там говорить или нет, а покормить их надо. Я же и обещал. Хармина здоровье, согласился Хехель.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 Просто вы не умеете слушать, добавила другая. Люди вообще очень глупые создания, едовито заметила третья и поспешно добавила: "Но ты не такой. Ты всё понимаешь, и ты добрый. Да ещё плодик подлизываешься". Вздохнул я, бросая ему очередной плодик, красный как помидор. "Подлизываюсь?" согласилась рыбка. "К человеку с фавкудой в руках кто хочешь будет подлизываться?"